Двадцать четыре. Ноа. Через две недели после Дня Благодарения мне, наконец, позвонили. Меня приняли. Секретарь сказал, что Саймону Роджеру, одному из основных партнеров компании, нужна молодая и активная помощница, готовая облегчить ему жизнь. Я начинала в понедельник в семь утра. И хотя это была стажировка, Мне были готовы платить немного больше, чем я получала на прежней работе. Так что все было прекрасно. Когда я пришла в офис в первый день, симпатичная женщина со светлыми волосами и большими карими глазами направила меня туда, где уже ждал мистер Роджер. Я постучала в дверь и подождала несколько секунд, пока меня не пригласили войти. Когда я вошла... Увидела мужчину намного моложе, чем ожидала. Его рост и безупречная манера поведения на мгновение выбили меня из колеи. У него были зеленые глаза и светлые волосы, почти на тон светлее моих. Его темно синий костюм и серый галстук идеально ему подходили. И я поняла, что слишком долго смотрю на него, потому что на его лице расцвела улыбка. «Ну а Морган, верно?» Спросил он, поднимаясь, одной рукой застегивая костюм, а другую протягивая мне. Я пожала ее с меньшей силой, чем было необходимо. Да, верно, сказала я, чувствуя себя немного глупо. Роджер вышел из-за стола, обошел его и снова сел. Жестом попросил меня сделать то же самое, и я поспешно села на одно из кожаных кресел напротив него. Его кабинет был довольно прост. Деревянный стол, два стула перед ним, компьютер-мак размером с дом и несколько полок с папками. Когда Линкольн сказал, что сестра Николаса ищет работу, я был весьма удивлен. Но, увидев вашу академическую успеваемость и рекомендации, рад, что вы предпочли работать на меня, а не на Лейстера. Я не хотела снова слышать имя Николаса но, учитывая, что они знали друг друга, я не была удивлена, что была затронута тема семьи. «Да, наверное, работать на отчима было бы не очень хорошей идеей», ответила я дружелюбным тоном. Роджер оторвался от папки, которую читал, и улыбнулся. «Я не имел в виду Уильяма. Я имел в виду Николаса. Но, наверное, вы правы», признал он, ставя папку на стол и весело глядя на меня. Работа проста. В основном нужно будет выполнять мои поручения, присутствовать на собраниях, делать заметки и помогать мне во всем, о чем я попрошу. Я кивнула, понимая, что буду кем-то вроде его секретаря. «Ваш брат мог найти что-нибудь лучшее, если вы предпочли?» «Нет-нет. Последнее, чего я хочу, это обратиться к Николасу». Кроме того, мне пришлось бы переехать в Нью-Йорк, не так ли?» Сказала я, весело улыбаясь. «Я получила работу и уже очень хотела начать». Роджер посмотрел на меня, нахмурившись. «Вы верно подметили, что Николас сейчас в Нью-Йорке. Но эта компания настолько же его, насколько Линкольна и моя. Хотя я понимаю, что вы хотите начать с самых низов. Это многое о вас говорит». Все внутри меня замерло, и мне стало холодно. «Извините, кажется, я не до конца поняла», — сказала я, чувствуя, как холодный пот бежит по спине. «Эта компания принадлежит Николасу?» Роджер посмотрел на меня как на идиотку и указал на эмблему над его головой, выгравированную на прозрачном стекле. «Клянусь, у меня едва не случился сердечный приступ». «Этого не может быть!» Лейстер, Роджер и баксволл Инкорпорейтед, ЛРБ. «Дерьмо! Эта компания принадлежит Николасу?» «Мы начали этот проект вместе, хотя Николас является мажоритарным акционером. Я думал, что вы в курсе», признался он, удивленный моей реакцией и полным невежеством. «Как я могла быть такой идиоткой?» Как я могла устроиться на работу, ничего о ней не разузнав? «На самом деле у нас с братом не очень хорошие отношения», — начала объяснять я. Я позвонила, потому что несколько месяцев назад Линкольн Баксвулл предложил мне эту работу. Но я понятия не имела, что эта компания принадлежит Николасу. Я, я посмотрела на него и почувствовала, как смущение заставляет мои щеки покраснеть. «Простите, я не должна была тратить ваше время. Я ухожу». Роджер вскочил почти одновременно со мной и схватил меня за руку, прежде чем я выбежала за дверь. «Подожди, Ноа», — сказал он, очень ласково произнося мое имя. «Могу я перейти на «ты»?» — спросил он и отпустил мою руку, видя, что я остановилась. «Да, конечно, так даже гораздо лучше» ответила я, желая придать всему этому менее пафосный оттенок. Саймон улыбнулся, приподняв уголки губ. «Николасу не обязательно знать, что ты здесь работаешь, если тебя это беспокоит», — спокойно начал он. «Он осел в Нью-Йорке и, насколько мне известно, не собирается покидать этот город». Я глубоко вздохнула. В голове вертелось тысяча мыслей. Я прекрасно знала, что Николас не собирается возвращаться в Лос-Анджелес. Тем более сейчас. «Твоим боссом буду я, а не он», — добавил он, чтобы убедить меня. «Боже, так можно? Можно ли работать на Саймона Роджера, зная, что один из боссов — мой бывший парень, тот самый, которого я совершенно не хотела снова видеть? Если бы у меня было другое предложение работы...» Я бы не колебалась ни секунды, но у меня не было ничего лучше этого. «Что скажешь?» — настаивал он. Я проглотила все свои страхи и предубеждения и, наконец, кивнула. Роджер улыбнулся, обнажив красивые белые зубы. «Добро пожаловать в мою команду. Я очень хочу работать с тобой». Выдавив улыбку, я попрощалась и вышла из его кабинета. Черт, Николас, почему так трудно держаться от тебя подальше?» Шли дни, и я поняла, что точно не встречусь с Ником. В основном потому, что он все еще был в Нью-Йорке и управлял делами ЛРБ оттуда, так что я смогла расслабиться и спокойно приступить к работе. Правда в том, что мне нравилась эта работа. Она не оставляла свободного времени, чтобы думать, и забивать голову тем, чем не нужно. Я работала по утрам, за исключением тех случаев, когда нужно было идти на занятия, а потом возвращалась в офис и помогала Саймону со всем, что было необходимо. Недели пролетели незаметно, наступили выходные. Рождество я провела с мамой Уиллом и Мэдди, так как Ник ясно дал понять, что он не сможет быть с нами, ведь у него куча дел хотя в глубине души я знала, что он оставляет эти праздники мне. Последнюю ночь года я провела с Дженной и Леоном. Моя подруга старалась не говорить о Николасе, когда мы были вместе, но эта тема всплыла почти сама собой. «Он не любит ее, Ноа», — заверила она меня за ужином. «Ему просто нужно идти дальше». Последнюю фразу она проговорила, пристально глядя на меня. Дженна настаивала на том, что я еще молода, и что мне нужно больше выходить в свет, встречаться с людьми, привлекать внимание. Когда мы начали обратный отчет до Нового года, я подумала, что, может быть, она права, и пришло время начать встречаться с другими. Однажды утром, когда у меня не было занятий и я работала в офисе, Саймон остановился у моего маленького кабинета, соединенного с его кабинетом очень темной деревянной дверью. Я подняла глаза от экрана компьютера и увидела, как он подходит и встает перед стулом. Он положил обе руки на спинку и посмотрел на меня с улыбкой. «Ты хорошо работаешь, Ноа», — сказал он с блеском гордости в глазах. «Я уже заметила, что он взял меня под свою защиту». Я была самой молодой в его команде, да и во всем коллективе. И он меня защищал и учил, как свою ученицу. Я многому научилась за тот короткий месяц, что провела на работе, и была очень благодарна». «Спасибо, Саймон», — ответила я краснея. Сегодня на нем были серые брюки и безупречная белая рубашка, рукава которой были закатаны до локтей. Его светлые волосы были уложены... А зеленые глаза смотрели на меня со сдержанным весельем. Я пришел пригласить тебя выпить. Я немного нахмурилась, но он продолжал говорить. Ну же, мы хотим отпраздновать продление контракта с Кока-Кола на новую весеннюю компанию. Да ладно, не смотри на меня так. Ты ведь девушка, а помнишь? Я весело улыбнулась и почувствовала легкое волнение внутри. Прошло много времени с тех пор, как я куда-то ходила, чтобы повеселиться, и если все коллеги пойдут, я буду единственной, кто скажет «нет», верно? Я приняла предложение и любезность, которую он проявил ко мне, помогая надеть пальто. На улице было холодно, поэтому как только я вышла на улицу, повязала бледно-голубой шарф на шею. Когда мы уходили, были только он и я. «А остальные?» — осторожно спросила я. «А они, наверное, уже в баре. Не все работают так усердно, как ты». Я проигнорировала этот издевательский комплимент и последовала за ним. Мы повернули за угол высокого здания компании и пошли по улице в окружении толпы людей, машин. Обычный час-пик. Мы разговаривали, пока шли, и я была удивлена, увидев, как легко было общаться с ним вне работы, и как легко я чувствовала себя рядом с ним. Я смеялась над одной из его шуток, как вдруг он резко остановился. «Могу я быть с тобой откровенен?» — сказал он, глядя мне в глаза. Меня смутила перемена тона, но я кивнула, настороженно глядя на него. «Честность всегда лучше лжи». Он снова улыбнулся, и заправил прядь моих волос за ухо. Этот жест заставил меня вновь пережить забытое чувство, почувствовать легкое порхание бабочек в животе. «Ты мне нравишься, Ноа. Очень нравишься, и я хотел бы пригласить тебя на ужин». Признался он и сделал это без застенчивости, очень уверенно, как человек, добившийся многого за очень короткое время, и который может быть великолепным, веселым и хорошим боссом. «Ты хочешь пригласить меня на ужин сейчас? Или выпивка с коллегами все еще в силе?» Я нервничала и была уверена, что он это понял. «Честно говоря, я это придумал. Хотел пригласить тебя, но боялся, что ты откажешься, поэтому немного соврал». «Понятно», — сказала я, не зная, приятно ли мне, что он солгал. «Давай же, я просто хочу познакомиться с тобой поближе. Мы поговорим, поужинаем в хорошем месте, закажем лучшее вино из меню, а потом разойдемся по домам». Звучит заманчиво, но это свидание? Ресторан, в который он меня привел, был шикарным, но не чересчур. По крайней мере, не настолько, чтобы вызвать у меня дискомфорт. На стенах висели разноцветные виниловые пластинки. Альбомы 1980-х годов. На всех столах были очень милые маленькие красно-белые клетчатые салфетки со свечой в центре, что помогало создать уютную домашнюю атмосферу. Это был итальянский ресторан, так что, по крайней мере, я была уверена, что мне понравится еда. Я заказала равиоли с сырным соусом, а он — овощную лазанью. На самом деле мне понравился ужин. Мы болтали ни о чем, задавали вопросы, чтобы лучше узнать друг друга. У меня давно не было свиданий. До того, как я встретила Николаса, я была только с Дэном. Но тогда мне было совсем не до того, чтобы тусоваться с парнями или ходить на свидания. Он рассказал, что он старший сын, единственный мальчик среди четырех сестер, что сводит его с ума. Он из очень богатой семьи. Его отец — архитектор, а мать — врач. А сам он помешан на маркетинге и телекоммуникациях. Ужин пролетел незаметно, и мы пошли обратно к рабочей стоянке. Моя красная «Ауди» была рядом с его машиной. «Совпадение?» «Ладно, Ноа», — начал он, когда стало очевидно, что дальше идти некуда. «Мне очень понравилось ужинать с тобой». И я хотел бы повторить это как можно скорее. Я рассмеялась. Все прошло так хорошо, что я не могла в это поверить. Никакой драмы, никакого плача, никаких пародий. Просто парень и девушка сидят вместе и разговаривают о жизни. Да, мне понравилось наше свидание. Но я напряглась, когда он шагнул вперед и наклонился, намереваясь поцеловать меня. Я инстинктивно отвернулась, и его губы мягко коснулись моей щеки. Оу! воскликнул он одновременно с удивлением и разочарованием. Я посмотрела на него, на то, каким он был красивым, милым, мужественным, но совсем не похожим на Ника. Извини, мне понравился ужин, но я бы предпочла, чтобы наши отношения развивались немного медленнее. Извинилась я. Чувствуя себя глупым ребенком, который даже не может поцеловать парня в губы. Парня, который только что потратил больше ста долларов на ужин. Саймон погладил меня по щеке кончиками пальцев. Мне нравились его прикосновения. «Хорошо. С тобой непросто, но мне так больше нравится». Не говоря ни слова, он повернулся к своей машине и уехал. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. И когда мне удалось, мои глаза наполнились слезами.